глава 11 перепланировка что же я плохого увидел в доме нашего мажора первое это дозорные один был на стене видимо просто поднялся на прислоненную лестницу еще один в другом углу там уже не знаю как и на что он залез Третий – на балконе третьего этажа это очень удобно обзор оттуда шикарный все село как на ладони Это только те, кого я мог видеть. А значит, ребята организованы относительно неплохо и много внимания уделяют своей безопасности. Второе, что я заметил, это рации у постовых. Если они еще и перекличку делают каждые несколько минут, то застать врасплох их будет очень сложно. Ну и последняя новость, пожалуй, самая неприятная. Машин стало больше. Причем не просто машин, а не местных. Не то чтобы я знал авто всех жителей села и их родственников, но вряд ли кто-то из них разъезжал на военном Хамви и еще одном БТРе. Именно такие две машины стояли возле двора, остальные, похоже, загнали внутрь. С чего я взял, что это другой БТР или БРДМ, а не тот самый, который въехал первым? Да все просто. Расцветка у него была совершенно иная». Тот, который ездил по селу в самом начале, был цвета хаки, без всякого маскировочного камуфляжа. А этот покрашен под зимнюю местность с пятнами и преобладающим белым цветом. «Охренеть, к ним подмога приехала?» – выругался Вася, тоже рассмотрев новую технику. «Ага, а значит, еще могут подтянуться. Надо мочить их побыстрее или валить отсюда. Мочить вряд ли выйдет». «Блин, кодекс, мы дождёмся, пока тут целая армия соберётся». «И что ты предлагаешь? С пистолетами на них напасть?» «Ну, у нас муха есть и немного энергии. Кстати, она сильно взрывает?» «Не знаю, может, одну комнату разнесёт или даже целый этаж, но этого маловато. Да и попасть ещё нужно. И дом жалко. А энергии у меня на пару пластин, если хватит, уже хорошо. Её каждый час всё меньше, а расходы выросли». «Нужно что-то делать. Они же завтра все село зачистят». Все больше нервничал здоровяк. «Что делать? Скажи мне, давай сделаем». «Ну, не знаю. Осколки новые найти там. Молотовыми закидать их». Мы с псинкой почти все село обошли. По крайней мере, вся его площадь была в радиусе действия псинка-радара. Ни одного осколка больше не осталось. А насчет молотовых? Но они тоже не панацея. Да и тем более у них снайперы могут быть, по крайней мере я вижу оптические прицелы. Нас и на 500 метров не подпустят к дому. Сука, что же делать? Была бы тут Светка, уже всех мутантов бы туда отправила. Если у нее еще энергия осталась. Да и вообще, не факт, что она на земле. Можно засаду устроить. Когда будут проезжать мимо нашего дома, нападем на них неожиданно. Это уже неплохая идея. «Если они в первый день будут на одной машине, ее можно попробовать подорвать или сжечь. А если не на броне, то это вообще легкая цель. Если повезет, добудем автоматы и пулемет. Только вот слишком много в нашем плане «если». «Может, поехали в Тройкино, поищем Светку и оружие?» «И бросить тут всех?» «Ну, у Мажора, допустим, не жалко. А дед, Лена, родители и та девочка?» «Их бросать с этими уродами не хочу». Тем более, кто-то у нас еду тырит, и я догадываюсь, кто. В смысле? Я просто проголодался ночью. Да не ты. Помнишь, что Ленка говорила? Э, она много чего говорила. Я ее почти не слушаю. Я думаю, Арина втихаря поджирает у нас или мажор. Вот сука. Нет бы отработать, а потом жрать, а она... Вот сука. Ладно, забей. Что ты там сказать хотел? Поедем на двух машинах, в одной иммунные, во второй уязвимые. Хех, как-то ты их обидно назвал. Ну, так и есть, они уязвимы для радиации этой. Вообще, мысль здравая, в тройке на можно еще осколков найти. Да нам хотя бы один, только сразу не использовать, а перед штурмом впитать. Я бы и сам тех уродов перебил с моими навыками, только энергия нужна. Хотя расход вырос, и барахлит он частенько. «Или подождать, пока они заразятся», – мечтательно произнес Вася. «Блин, Василий, ты чертов гений». «Эм, ну как бы да». «Погоди, чё?» «А то, что нам не нужно их взрывать, сжигать и убивать. Можно просто спрятать рядом с домом зараженный осколок. И через день-другой они все или почти все обратятся». «Вот не верю я, что этот сброд собран из иммунных. В селе только у пяти процентов оказался иммунитет». «Я, ты, Лена, дед и та девочка». Из сотни жителей или даже двух сотен, сложно точно сказать. Ну, может, еще есть, а некоторых просто сожрали мутанты. Вот и бойцов тех сожрут, их же товарищи. Ладно, я не против покататься в тройке на или просто по полям проехаться. Конечно, в Тройку, обрадовался Вася. Мы тихонько дворами вернулись домой и сменили сонную Лену на посту. Вася на радостях вызвался дежурить первым, хотя мы оба хотели спать. Через два часа я его сменил, а на рассвете уже и дед проснулся, позволив мне еще немного отдохнуть. Даже расспросами не донимал. Зато, как только я проснулся, меня окружили сразу все. Лена, Макс, Сережа и даже отец пришел из бункера. «Ну, что я могу вам сказать? Дела наши плохи. К воякам приехало подкрепление, возможно, не последнее. У них теперь две бронированные машины и три внедорожника». сколько людей «Точно не могу сказать. На посту видел четырех. Еще в окнах мелькало несколько, и пара человек выходили покурить. Точно не меньше десяти». «Ну, если пять машин, то 10 человек – это прямо сильно минимум», – начал умничать Вася. «Сильно минимум? Минимум не может быть слабым или сильным», – поправил его я. «Да ну тебя, зануда». Короче, Вася предлагает поехать в соседний поселок и поискать там оружие, осколки и знакомых людей, которые могли бы нам помочь. «Все в одну машину не влезем, да и бункер я не брошу», – возразил дед. «Можете ехать без меня». «Обросать и не нужно. Я тут подумал, никто же не знает, что он там есть». «Ну это понятно, только достаточно спуститься в погреб и увидят дверь, а там пара взрывов или работа болгарками и бункер вскрыт». «Сомневаюсь, что они так подробно обыскивают каждый двор и подвал. А даже если так, его можно скрыть. Достаточно земли накидать, и будет выглядеть как обычный подвал». Все задумались, а я продолжил. «Может, уязвимых закрыть внутри, а остальные поедут в Тройкино?» «Уязвимых?» – уточнил отец. «Да, Вася так неиммунных назвал. Так что?» «Ну, я-то не против. Мы и так почти не выходим оттуда. Но сколько времени это займет?» «Я думаю, от пары дней до недели, но, скорее всего, за два дня справимся». «Тогда даже в одну машину поместимся», – заметила Лена. «Я, Вася, Лена, Макс и Серёжа, ну да», – согласился я. «А для Светы место», – возмутился Вася. «Если мы её найдём, то взять там ещё одну машину не проблема». «А может, Серёжу оставим? Нахер он нам нужен?» «Эй, я же вам помог», – обиженно заныл мажор. «Вась, хватит его травить, он вроде как с нами теперь». «Да мне насрать. Вёл бы он себя по-людски». «А что я тебе сделал?» «Ну, хотя бы не предупредил о машине. Да и высокомерной ты слишком. Так и хочется порожи дать». «Всё, перестаньте». «Это ещё той суки нет. Кстати, где она? Что-то у нас еда пропадать стала. Не её рук дело». «Не знаю я». «Да заткнитесь, кому сказал?» – рявкнул я. «Жалко дом бросать», – заворчал дед. «Ну, если его зачистят вместе с тобой, будет ещё обиднее». Так что пока мы в меньшинстве и хуже вооружены, лучше избежать боя. Не знаю, есть ли смысл терять элемент неожиданности. Если вы ничего не найдете, то мы можем остаться без дома. Что если нас и в деревню потом не пустят? Дед, с каких пор ты таким пессимистом стал? Вообще-то время на нашей стороне, заявил вдруг мой отец. Все обернулись на него с вопросительным выражением на лицах. Я тут еще поизучал осколки, оказывается, они со временем восстанавливают энергию, и можно будет использовать их повторно. Я предполагаю, что между ними и окружающей местностью непрерывно идет энергообмен. То есть они передают свою энергию всем живым существам в радиусе действия. Если существа не могут ее переварить, то они мутируют. Я бы даже сказал, морфируют. А так называемые иммунные эту энергию могут направлять на использование навыков. Правда, удерживать в себе пока не могут. Так, пап, давай по порядку и простыми словами. Значит, кристаллы со временем пополняют свою энергию? Они типа аккумулятора? Да, я пока не выяснил, какой у них объем. Мне сложно без аппаратуры и собственного интерфейса. А как быстро они ее восстанавливают? И как ты вообще это понял? Свечение усиливается по мере восстановления. Когда я только начал их изучать, они практически не светились. А сейчас где-то половина от изначального излучения восстановилась. Скорость, по предварительным данным, равна 1% за 166 минут. То есть 8,6% за сутки. Я даже записал. Блин, где же я его вот делал? Этого очень мало. Выходит, полностью восстановится осколок только за две недели. Это предварительные данные. Возможно, когда окружающая местность сильнее насытится энергией, они будут восстанавливаться быстрее. То, что у вас теряется энергия, как раз говорит о ее круговороте. Вот представь обогреватель. Он вырабатывает тепло и греет все вокруг. Но если его выключить, то он не остынет ниже, чем окружение. Хотя нет, это плохая аллегория. Это скорее как водоем, который днем поглощает окружающее тепло, а ночью отдает обратно. «Ладно, я примерно понял принцип. Это хорошие новости. А еще хорошо, что мы не выбросили эти осколки. Но их все равно недостаточно. Найти бы еще». «Или другого цвета. Эпсилон – самые слабые», – добавил Вася. «Верно. Даже осколок дельта будет в два раза эффективнее, гамма в четыре раза, чем эпсилон и так далее». «А еще, возможно, есть смысл держать осколки подальше друг от друга», – сказал отец. «У тебя еще много вакцины осталось. Ты можешь продолжить изучение?» «Ну, пока хватает. Я стараюсь экономить и уменьшаю дозы». «Не перестарайся, главное, а то приедем, а ты уже того». «Саш!» – возмутилась Лена. «Так мы все-таки поедем?» – обрадовался Вася. «Ну да, не ждать же тут две недели, пока эти камушки нас спасут. Кстати, о камнях. Вася говорит, максимальный запас увеличился, значит, стоит их употреблять». «У нас еще две штуки осталось. Как делить будем?» – спросил я. «Тебе и Ленке по одному. Что тут делить?» – пробасил Вася. «Ну, дед еще есть. Да и у Сережи полезный навык». «У Светы полезный. Она управлять тварями может. А у этого чудилы просто погремушка. Взрывом можно того же эффекта добиться», – ворчал Василий. но «Ну, управлять я могу. Только там расход энергии дикий». «Я бы хотел взять один камушек для исследований», – сказал отец. «Хорошая мысль. Но тогда я последний съем, если вы не против», – решил я. Никто возражать не стал. Мы позавтракали и занялись приготовлениями к поездке. Все самое ценное перенесли в бункер, а Лена с крыши следила, чтобы вояки не поехали на очередной рейд. Мы были бы легкой добычей, если бы нас застали посреди улицы с полными сумками еды. Но, к нашему счастью, никто не покидал особняка». Я с Васей и Сережей сгоняли к строителю, забрав электроинструменты и полезные расходные материалы, вроде саморезов или сварочных электродов. Вася заставил Сережу возвращаться пешком, так как вся задняя часть его машины была забита, а в багажник мы поместили небольшой бензиновый генератор. Все это добро тоже отнесли в бункер, а затем я с Мажором приготовили все для маскировки бункера. Но засыпать не стали, сделаем это перед самым отъездом. Вася тем временем проверял машину, подготавливал канистры и бутылки для топлива. Дед сменил Лену на посту, и девушка начала готовить нам провизию в дорогу с расчетом на три дня. Больше брать не стали, чтоб не перегружать транспорт, да и в поселке рассчитывали пополнить запас. Когда я вернулся от бункера в свой двор, то удивился неожиданному гостю. Лена угощала чаем того самого охотника, которого мы вчера ночью посетили, А псинка настороженно сидела рядом, не сводя с него глаз. «Сергей Викторович, какими судьбами?» «Прав ты был, Сашка. Вместе нужно выживать. Видел я, что вояк тех все больше. шарять они начали пока что вокруг своего штаба. Еду стаскивают, укрепляются. А значит, и все село обыщут со временем, и до меня доберутся. Да и дичи в лесу нет. Ночью кабан, мутировавший в капкан, попался. Так он даже не заметил, что нога сломана». «Стоит на всех четырех, хрипит, по сторонам смотрит. Тварь такая. Как такое убивать и тем более жрать, я не знаю. Это как в том анекдоте. Двое охотников пошли на кабана. На следующий день один из них возвращается, еле передвигаясь, с тушей кабана на горбу. Видя, что его приятеля рядом нет, жители деревни его спрашивают. «Коля, где Петрович?» «Да ему плохо стало. Он упал, в двух километрах отсюда валяется». «Как ты бросил Петровича и потащил кабана?» «Но у Петровича-то никто не сопрет». Я улыбнулся, не особо впечатлившись юмору. Хотя тут больше подача подкачала. Сергей Викторович говорил медленно, да и то постоянно запинался. Видно, что мужик мало общается в жизни, но хотя бы с юмором. «Так вот оно че, Михалыч, кушать захотелось», – поясничал Вася, копаясь в машине. Охотник сделал вид, что не заметил его реплики. Это правильное решение. Только с одной винтовкой все равно не повоюешь. А вы тогда куда собираетесь? В Тройкино. Поищем еще выживших, оружие и осколки. Что за осколки? Ну, это то, из-за чего все происходит. С метеора посыпались небольшие кусочки, которые излучают энергию, которая заражает людей и превращает в мутантов. Некоторым повезло, и все они перед вами. У нас типа иммунитет. Что за дичь? Вот так и живем. «Ну, а те люди в особняке, кто они откуда?» «Да мы точно пока не знаем, то ли дезертиры, то ли зэки сбежавшие. У них полно оружия, есть бронетехника». «Да знаю, видел я, следил за ними утром». «У вас же оптика есть», – внезапно осенило меня, глядя на винтовку. «Да, но я предпочитаю бинокль». «А есть?» – еще больше обрадовался я. «Конечно», – ответил охотник и полез в свой рюкзак. Через несколько секунд я уже держал в руках оптический прибор, не веря своему счастью. Вот вроде и мелочь, но так сейчас нужна. «Я воспользуюсь, вы не против?» «Да, пожалуйста». «И Саш, давай на «ты», не люблю я эти формальности всякие». «Хорошо, спасибо». С биноклем я залез на крышу дома и аккуратно выглянул из-за конька. Особых подробностей рассмотреть не смог. Зум прибора компенсировался расстоянием. Чтоб увидеть всё детально, нужно вернуться на тот чердак, откуда мы с Васей наблюдали. Но всё же что-то я смог рассмотреть. Ребята и правда таскали из ближайших домов всё, что могло им пригодиться. Еду, одежду, технику и даже мебель. Участвовало в этом 10 человек. На постах всё так же было четыре мужика, правда уже другие. Один из них говорил по рации. Флаг на новой машине был вроде как польский, если я не путаю ничего. Это меня немного сконфузило. Что здесь могут делать поляки? Хотя не факт, что это они. Радовало, что рейд на машине ребята больше не устроили, хотя еще не вечер. Насмотревшись вдоволь, у меня стало еще больше вопросов, чем до этого. Я вернул бинокль охотнику, который уже выглядел неважно. Следовало еще раньше его предупредить. «Голова болит?» – спросил я. «Да, чё-то давление скакнуло. Годы уже не те, видимо». «Сергей Викторович». «Просто Сергей». «У нас уже есть один. Будем путаться». «Тогда просто Викторович. Не люблю официоз». «Викторович, я должен кое-что рассказать». «Судя по похоронному тону, новость не из хороших». «Точно. Тебе нельзя с нами долго рядом быть». «Так вы же сами мне вчера предлагали. Что, уже передумали?» «Да не в этом дело. Мы, как те осколки, излучаем энергию, которая может тебя в мутанта превратить». «Но зачем я тогда пришел сюда?» – совсем растерялся Викторович. «У нас есть бункер, там мой отец, мама и одна девочка, которую мы нашли. Рядом с ними тебе можно находиться, а с нами разве что несколько минут». «Вот как? Значит, предлагаешь мне под землей остаток жизни провести?» – обиделся охотник. «Нет, конечно». Как только избавимся от этих вояк, начнем восстанавливать село, сделаем безопасную зону, займемся земледелием. А пока несколько дней нужно переждать. Охотник задумался. Ему явно не нравилась эта идея, но выбора особого нет. А там точно безопасно. Что, если та девочка заразна? У меня вдруг появилась страшная мысль, что Викторович прав. Но она также быстро развеялась одним простым аргументом. Незаразно, иначе маме стало бы плохо, и их сразу бы разделили. Да и отец почувствовал бы недомогание. А там еда есть? А не будут ли твои родители против? Эх, анекдот тут вспомнил. Девочка смотрит в замочную скважину в комнате родителей. Подумать только, и они еще меня водят к психологу, потому что я сосу свой палец. Блин, как-то не в тему. А по-моему, очень даже... «Ну ладно, короче, еды там полно, на пару лет хватит. Против не будут, тем более это бункер деда Макса». А -а -а, это тот алкаш, что с Чечни вернулся». «Я вообще-то все слышу», – раздался голос деда из дома. «Эх, здорово, Макс!» «Здоровее видали. Вали уже в бункер, пока жабры не выросли». «Мне как-то неудобно даже. Я могу вам чем-то помочь». «Конечно, нам винтовка не помешает в дороге», – сказал я. «Нет». Сразу ответил он. «Похоже, мы вернулись к тому, откуда начали. А если дед взамен ружье даст, для обороны хватит, даже лучше будет». Викторович явно задумался. Через несколько секунд он все же решился и протянул мне Мосинку, а затем и патроны к ней. «Надеюсь, вернете». «Если вернемся, то вернем», – пожал я плечами. Тут как раз из дома вышел дед и за руку поздоровался с охотником. «Слышал, ты там радио поймать пытался?» – спросил наш гость. «Ничего себе у тебя слух, мне бы так!» «Ну, я привык к тишине, да и слушать приходится животных, а радио и у меня не работает с тех пор, как эти уроды приехали. Даже чуть раньше пропало. Похоже, у них глушилка какая-то стоит». «Слушайте, а может и электричество они отрубили? Мы телек смотрели, и он перед их приездом отключился», – вспомнил вдруг я. «Хлопцы, вы о чем говорите? Бомбежку-то видели? Тут ни одной радиостанции и ни одного трансформатора не осталось. Я уж не говорю о сотрудниках, которые должны обслуживать это все», — заявил дед. «Может, ты и прав, Макс, а может, и нет. При штурме городов в первую очередь отрезают все коммуникации, свет, воду, связь, да все, что можно. А в селе это сделать проще простого». «Вот выкурим их отсюда и узнаем», — сказал я. Дальше старики болтали пару минут о своём, обсудили винтовку, ружьё, а потом нашему гостю стало ещё хуже. Дед провёл его в бункер, вручил свой Иш, и мы с Серёжей принялись закапывать дверь в подземное убежище. Вася тем временем закончил приготовление транспорта, и мы, дождавшись ночи, отправились в Тройкино.